«Все верно», — согласился Вашарий и опять посмотрел на лист, который еще сжимал в руке. «Но, Киото, иногда ты выдаешь такое, что мне хочется забыть про все свои принципы». «Я даже начинаю понимать Дальшера с его навязчивым стремлением запретить тебе заниматься частной практикой. Поверь, сплетников всегда можно урезонить. Да и не такая это огромная проблема по сравнению с тем...» К чему ты можешь прийти без должного присмотра? Не говоря уж о том, что сейчас ты практически не ограничена в запасе сил. Ты меня пугаешь. Я сделала неловкую попытку перевести все в шутку. Кивнула на свои расчеты. Ну что, приступим? Нет, пожалуй. С явным сожалением отказался Вашарий. Пусть сначала все проверят и проведут эксперименты на животных. Если ты ошиблась в выборе мощности импульса и место его применения, а ролию просто разорвет на части от столкновения разнонаправленных зарядов. Я лучше воспользуюсь старинным способом. Не против? Я пожала плечами и с нескрываемым любопытством подалась вперед, когда Вашари обернулся к короли. Интересно, как в таком случае он намерен затереть следы своего вмешательства? Реальность оказалась обыденной до да нельзя. Приятель и не собирался ничего скрывать. Он просто сдернул остатки ауры с женщины и сформировал новый слой. Вашари, по сути, щедро поделился с хозяйкой гостиницы своей силой. Нет, новая оболочка рано или поздно пропадет, незаметно развеявшись, но к тому моменту аура Оролии полностью восстановится. Такая идея у меня тоже крутилась, но я отказалась от нее почти в самом начале, Слишком много энергии требовалось на проведение подобного фокуса. Вон, Вашарий, маг высшего уровня подчинения, а как посерел лицом. Даже несколько капелек крови сорвалось с крыльев носа, безнадежно испачкав светлый свитер. Приятель опустил руки, завершив окутывать неподвижную аролию все новыми и новыми всполохами магической энергии. Пошатнулся было, и я вскочила, испугавшись, что он упадет. Однако в последний момент приятель выпрямился и сам с трудом опустился на кровать. Небрежно вытер ладонью под носом, отстраненно подивился кровавым разводом на коже и устало посмотрел на оролью. Иди, сухо приказал он ей. Иди в свою комнату и ложись спать. Когда ты проснешься, то забудешь все события сегодняшнего дня. И ты больше никогда не будешь пытаться встретиться с Киотой и как-либо ей навредить. Ясно?» Аруля медленно кивнула, встала и, строго печатая шаг, вышла из комнаты. До нас донесся звук захлопнувшейся двери. Когда она покинула номер, Ивашари тотчас же откинулся на подушке, словно позволив невидимой пружине внутри себя расслабиться. Я села рядом с ним и взяла его изрядно похолодевшую руку. С сомнением посмотрела на осунувшееся лицо приятеля. Тот лежал с закрытыми глазами, но почувствовал мой взгляд. С явным трудом раздвинул губы, пытаясь изобразить улыбку, однако получилось нечто вроде полужалобного, полуугрожающего оскала. — Со мной все в порядке, Киото, — изнеможенно прошептал он. — Я немного полежу и все пройдет. Просто давненько так не выкладывался. Я недовольно качнула головой. Если Вашарий притворялся умирающим, то делал это гениально. Кажется, ему действительно нужна помощь. Сам-то он никогда в подобном не признается и тем более не попросит. И потом, для человека, занимающего столь высокий и опасный пост в государстве, жизненно необходимо, чтобы запас сил всегда был на достойном уровне а то вдруг враги Вашария именно сегодня вздумают с ним разделаться. Что тогда он противопоставит им? Да ничего, даже магам высшего уровня подчинения необходимо время для восстановления. Благо, что у меня сейчас энергии, хоть отбавляй. Спасибо Оролии, чьи смертельные заклинания изрядно пополнили мои жизненные силы. Одна беда, я не представляла, как поделиться этим богатством с Вашарием. Нет. Однажды он уже забрал у меня излишек энергии, но сделал это сам, не посвятив механизм убыстренной направленной диффузии, а я знала только самопроизвольную, достаточно медленную и предполагающую тесный телесный контакт. Боюсь, этого я приятелю точно не сумею обеспечить. Вашарий! тихонько окликнула я, словно задремавшего приятеля, сжала его руку и приложила ее к своей щеке, пытаясь согреть. «Ты меня слышишь?» «Ого!» – буркнул он. «Почему бы тебе не воспользоваться мною?» – робко предложила я. Вашари резко распахнул глаза, не веряще уставившись на меня. Я вспыхнула, осознав, что мои слова прозвучали двусмысленно, и затараторила, спеша объясниться. «Ну, то есть, моими способностями! Я же универсал! У меня полно энергии! Хочешь, выпей ее всю!» «Тебе нужнее, и потом я в любом случае быстро восстановлюсь!» «Действительно, как я не подумал!» Со слабой улыбкой прошептал Вашарий. Ласково отнял свою ладонь и провел ею по моему лицу, убирая назад распущенные после сна волосы. «Наверное, я до сих пор не смирился с твоим даром!» Я почувствовала, как кожа в тех местах, где ее касались пальцы Вашария, немеет и усмехнулась. Приятель заговаривал мне зубы, незаметно забирая излишек энергии и опасаясь даже ненароком причинить боль. Зажмурилась, растворяясь в теплой волне, поднявшейся из самых глубин моего существа. «Будь на моем месте, Дальшер, он бы предложил способ сделать процесс дележки более приятным». С нескрываемой горечью пожаловался Вашарий, продолжая осторожно, чуть касаясь, поглаживать мне щеку. Немного спустился вниз, тронув подушечкой большого пальца мои губы. «Ты ведь понимаешь, о чем я?» «Вашарий!» Я отпрянула от его прикосновений. Губы жгло так, будто их покусал целый рой пчел. Чувство сладкой неги пропало, как и не было. «Да помню я, помню!» Уныло протянул приятель. «Помню. И все равно продолжаю вести себя, как последний придурок. Прости!» Я промолчала, опустив голову и украдкой поглядывая на вашария сквозь пряди волос. Короткий сеанс дележа силой явно пошел ему на пользу. Неестественная бледность прошла, на щеках даже загорелся румянец, правда, непонятно, то ли от улучшившегося самочувствия, то ли от досады из-за очередного отказа. — А хуже всего знаешь что? — поинтересовался он и тут же продолжил, не дожидаясь моего ответа. Хуже всего, Киото, то, что я по-прежнему буду добиваться тебя. И ты должна об этом знать, если собираешься и дальше со мной общаться. Наверное, нам следовало бы расстаться и никогда больше не встречаться. Время и расстояние лечат все. Но даже если ты решишь так поступить, я все равно не оставлю тебя в покое. Звучит угрожающе, — С нервным смешком отозвалась я. «А Дальшер в курсе твоих намерений?» «О, да!» Грустно признался Вашарий. «Он в курсе. Я сразу ему заявил, что на этот раз так легко не сдамся. Но он лишь посмеялся, мол, посмотрим, чья возьмет». «Это откровение мне сильно не понравилось. В голове сами собой зашевелились нехорошие подозрения. А что, если мои отношения с Дальшером...» продлились так долго не из-за того, что он испытывает ко мне какие-то чувства, а из-за его желания насолить двоюродному брату. Вполне логичное предположение, еще бы найти способ его проверить. «Давай не будем продолжать этот разговор», – взмолилась я, осознав, что на ближайшее будущее обеспечила себе очередную головную боль. «Буду теперь мучиться, гадая, что же стоит за столь внезапным постоянством Дальшера». Симпатия ко мне или жажда возвыситься над вечным соперником в карьере? Вашарий, с твоего позволения я приму душ и переоденусь, а потом обсудим, что ты узнал из сканирования о ролии. Ладно. Вашарий легко вскочил с кровати и направился к двери. Не буду тебя смущать. Заодно распоряжусь насчет завтрака, хотя, наверное, уместнее говорить уже об обеде. Через полчаса Я уже сидела в общей для наших двух спарин гостиной и торопливо прихлебывала обжигающий горячий кофе. Вашари удобно расположился в кресле напротив, задумчиво вертя в пальцах бокал с холодным зеленым чаем и изредка поглядывая на меня. Ну, я первой оборвала затянувшееся молчание, провела рукой по еще влажным волосам, мне не хватило терпения досушить их огненным заклинанием поэтому сейчас они рассыпались в кудрявом беспорядке по плечам». «Аролия помогла Эльриону навести на тебя проклятие». «Без особых проблем понял мой вопрос Вашарий». «Она выкрала из твоего номера. Хм. В общем, некую деталь нижнего гардероба. И прекрасно знала, для чего она потребовалась Эльриону». «А Харалия? Я жадно подалась вперед. «Аролия знала, кто виновен в ее убийстве». Она догадывалась. Лаконично ответил Вашарий. Именно роли обнаружила тело несчастной. Но она явилась несколько раньше, чем считалась. Поэтому видела, как Эллирион уходил через заднюю дверь. Видела и ничего не собиралась рассказывать. «Вот же дрянь!» С нескрываемым отвращением выпалила я. «Она же знала, что мою тетю подозревают в убийстве!» Вашарий Лишь неопределенно пожал плечами, словно говоря, жизнь жестока. «И ты ничего ей не сделаешь?» Продолжала негодовать я. «Неужели оставишь все это без последствий, не считая того, что она явилась ко мне сегодня с горячим желанием убить?» «Тяжелый вопрос», — уклончиво проговорил Вашарий. «Если я покажу, что в курсе произошедшего, то обязательно возникнут вопросы» кто мне рассказал на ментальное воздействие подобной степени у меня не было разрешения то есть придется весьма несладко понятно я пригорюнилась конечно приятель прав я не вправе требовать от него подобного вмешательства в мои дела это вызовет неизбежные расспросы и подозрения но лукаво протянул вошарий уловив разочарованную нотку в моем голосе. Определённые проблемы Оролии я всё же обеспечу. Во-первых, её заведение занимается сбытом контрабандного товара, что ты сама прекрасно знаешь. Не стоило ей предлагать нам в день приезда различные пикантные штучки с Хекса. Одно это может послужить достаточным основанием для закрытия гостиницы. А во-вторых, сама Оролия не собирается продолжать бизнес в Озёрном крае. Я достаточно рылся в ее мозгах, чтобы узнать планы на ближайшее будущее. Увы, они весьма печальны. Отправиться вслед за Эллионом в ссылку. Отдать все свое состояние, лишь бы получить разрешение работать с ним в одном забое. «Да ладно!» – недоверчиво протянула я. «Она мечтает загубить свою жизнь, лишь бы быть поближе к этому мерзавцу? Ни за что не поверю!» Любовь штука коварная и опасная. Вашари горько поджал губы. И лично я ее желанию ни каплю не удивлен. В гостиной повисла долгая пауза. Я без особых проблем поняла намек приятеля и просто не знала, как на него реагировать. Стоило признать, Вашари становится все более и более настойчив в своих притязаниях. И что самое страшное, мне это нравилось. Это приводило меня в настоящий ужас. Я чувствовала отвращение к себе, но правда оставалась правдой. Мне безумно льстило внимание сразу двух красивых, могущественных мужчин и соперничество, разыгрывающееся между ними. Мда, права моя тетя, в столице я познала сладкий вкус порока и разврата. И, что хуже всего, совершенно не собиралась ничего предпринимать, чтобы выбраться из сети обольщения.